Глава 38. Юан Шуай. Мало того, что ты опозорил семью, разорвав помолвку вот так прилюдно, ни с кем не посоветовавшись. Голос дяди гремел над головой, и Юан Шуай оказалось, что в нее вот-вот ударит молния. Впрочем, она ее ударила, но не в голову. Айс. Мало того, что сам опозорился, напившись в компании какой-то сомнительной девицы до такой степени, что вас утром добудиться не могли. «Ты еще смеешь что-то лепетать о снятии печати сил после того, как у тебя в ауре появилось клеймо принадлежности неизвестному хозяину? Точнее, я так понимаю, хозяйке. Как ты мог, Юань Шуай?» Бамбуковая палка в очередной раз хлестка прошлась по спине, и молодой лис тихо зашипел сквозь зубы, не смея даже поднять взгляд на старшего родственника. «Оправдываться нечем. Единственное, что он твердил во время наказания, — Лан Лин не виновата, дядя, это все моя вина». Надо сказать, пусть это и не успокоило разгневанного мужчину, но хотя бы не разозлило еще больше. Дядя воспитывал Юань Шуая с детства, и тот твердо усвоил, что попытки переложить вину на кого-то другого заканчиваются дополнительными тумаками. А вот честность и готовность отвечать самому за всех как раз пойдет на пользу его спине и тому, что пониже. А главное, он был уверен, что Лан Ли неправда ни в чем не виновата. Не виновата же. Еще вчера эта вера была тверда, как скала – а сегодня наследник древнего лисьего клана вдруг с ужасом обнаружил в душе тень сомнения. Только тень, но... Ащ! Бамбуковая палка врезалась в спину, как-то особенно больно. Не смей витать в облаках, мальчишка. Откуда ты можешь знать, что это не ее рук дело? Ты знаком с девицей всего несколько дней и уже настолько потерял голову? Чем она лучше Джей Син? Чем лучше? Ну, ну, она красивая, нежная, искренняя. Она... она... Йоан Шуай поймал себя на мысли, что сам уже не совсем понимает, чем Лан Линь лучше бывшей невесты. Просто в голове мысль, она единственная на всем белом свете, самая прекрасная и удивительная. Кажется, с этого памятного родственного разговора минуло несколько дней, в течение которых Йоан Шуай чувствовал себя все более странно. Слухи по академии разлетелись совершенно невероятные и редкостно постыдные, и он начинал думать, что истерика Джей Син вполне оправдана. Бывшая невеста имела полное право рыдать, орать и топать на него ногами, поскольку страдала ее репутация. Совершенно на пустом месте, ведь молодой лист точно знал, что ни слова правды в сплетнях нет. Ни в какие игры боли и наслаждения он за Джей Син не играл. Жаль, что Да Сион как раз в эти дни отсутствовал в академии, уехав по поручению дяди. Он бы мог разобраться и выступил свидетелем. А так, правда, Лан Лин еще какое-то время вполне успешно отвлекала Юань Шуая. Ее красота и чистота задели за душу, и ему казалось, казалось, не могла эта милая девочка заклеймить его печатью принадлежности. Просто не могла. Но тогда почему он до сих пор может с ней общаться и даже испытывать к Лан Линь некие чувства? Ведь печать должна притянуть его к хозяйке. И либо хозяйка поводка все же Лан Линь, либо настоящая владелица клейма ничего не имеет против их сближения. Но последнее уже совсем странно. Желая прояснить все до конца, Юань Шуай дождался окончания занятий и попытался перехватить выходившую из павильона Лан Линь в неизвестной компании весело щебечущих подруг. Девушки тут же захихикали, прикрываясь сложенными лодочкой-ладошками, и понятливо расступились, так, чтобы создать иллюзию, что Лан Линь одна, и с ней можно поговорить практически наедине, и чтобы при этом слышать каждое слово. Лан Линь же, смущенно потупившись, кокетливо стрельнула глазками, прежде чем шагнуть к парню. Шуай невольно улыбнулся, залюбовавшись нежными чертами ее лица. На какой-то миг из головы даже вылетело, что именно он собирался сказать и зачем ее ждал. «Да, ты что-то хотел?» – спросила Ланлин, мило улыбнувшись, и будто ненароком выдернула из его рукава торчавшую ниточку. Этот собственнический жест отрезвил Лиса и помог взять себя в руки. «Я принес талисман, о котором ты просила». Первым делом начал он, протянув ей небольшой гладкий камешек, оплетенный заговоренными шелковыми нитями. «Не думаю, что кто-то в самом деле влезал в твое окно или намерен это повторить, но для твоего спокойствия...» «Ты не забыл!» — восхищенно ахнула девушка, выхватив ценные древние амулеты из его рук и спрятав в складках Хани Фу. «Спасибо! Шуай, ты такой заботливый! Обо мне еще никто так не беспокоился, как ты!» И Лан Линь трогательно закусила нижнюю губу, опустив взгляд. При этом ее рука как-то сама собой оказалась рядом с его, и вполне естественно получилось, что их пальцы переплелись, словно так и надо». Лис от неожиданности прикосновения опять на секунду растерялся, чувствуя растекающееся внутри непонятное тепло. Легкий ветерок качнул ветви цветущей сакуры, осыпая их лепестками, будто сама природа подавала какой-то знак. «Я бы хотела поговорить с тобой», — все же произнес Шуай, справившись с накатившими эмоциями и недовольно покосившись на тут же зажешуковшихся подруг, добавил с нажимом наедине. «О, да, конечно. Приходи ко мне сегодня вечером», — шепнула девушка едва слышно, бросив на него еще один кокетливый взгляд из-под полоопущенных ресниц. Но Юань Шуайв, уже вновь обретший свое хваленное, хладное кровь лишь поморщился. «Не хочу давать дополнительную пищу для сплетен, тем более что разговор как раз касается моего последнего визита к тебе. Послушай, что-то произошло тогда». Он запнулся, подбирая слова. «Ты тоже это почувствовал, да? То, что происходит между нами?» Сразу подхватил Лан Линь, придвинувшись к нему чуть ближе, чем то позволяли приличия. «Но знаешь, ты прав. Продолжение сплетен не хотелось бы». Она огорченно сморщила идеальный носик и тут же предложила с энтузиазмом, вновь понизив голос до шёпота. «Как насчёт ночного визита ко мне?» «Ко ночного?» — аж закашлялся лис от неожиданного предложения такой чистой и невинной ланлинь. «Боюсь, в любое другое время нас могут заметить и подслушать. У меня здесь столько недоброжелателей. Твоя бывшая невеста наверняка строит козни. Того и гляди, подошлёт кого-нибудь ко мне или устроит нам очередную безобразную истерику». «Бедняжка не понимает, насколько жалко выглядит», — хмыкнула она с презрением, которое почему-то вызвало у Шуая глухое раздражение. Но девушка, будто что-то почувствовав, поспешила сменить тему разговора. «А так никто и не подумает следить за нами в столь неурочное время. Мы сможем спокойно поговорить обо всём». «Хм, что-то в этом есть. Хорошо, я приду через час после полуночи», — решился Юань Шуай и не удержался от ласковой улыбки. Осторожно стряхнув с плеча Лан Линь, упавший лепесток сакуры. «Не уснешь?» «Как можно. Хоть мы и познакомились всего несколько дней назад, у меня такое чувство, что я ждала встречи с тобой несколько лет. До встречи!» И Лан Линь, непонятно улыбнувшись, поспешила к подругам. Оставив Юань Шуай с чувством, будто он прошел совсем близко от чего-то таинственного и непонятного, но так и не понял этого.